насквозь вижу. Была в школе одна учительница, строгая, строгая. Войдёт в класс, обведёт учеников пронзительным взглядом и пригрозит: "Я вас насквозь вижу". Ученики вздрагивали и сразу хотелось залезть под парту и не высовываться. И как это у вас получается, Любовь Мефодьевна? Удивлялся директор. На пение дети шумят, на физике шалят. Только на биологии тишина. Мимо вашего кабинета я всегда на цыпочках прохожу. Заветные слова знаю, отвечала учительница. Какие же? Но Любовь Мефодиевна от прямого ответа уклонялась. Не хотела ни с кем делиться заветным способом укрепления дисциплины. Однажды правда, учительница английского подслушала, какими словами Любовь Мефодиевна детям грозит, и на своём уроке воскликнула: Я вас насквозь вижу. Но ученики не поверили и захохотали. А с ними засмеялась и сама англичанка. На очередном педсовете директор учительницу английского пожурил за то, что на уроки дети веселятся, а Любовь Мефодьевну наоборот похвалил и всем в пример поставил. Другие учителя поморщились, но промолчали. А та оглядела своих коллег и про себя подумала: Вы всем не завидуете, я вас насквозь вижу. Увы, недолго ей оставалось злорадствовать. На другое утро пришла Любовь Мефодиевна в школу, ровно в 9:00 по звонку. Вошла в кабинет биологии, смотрит, что такое? За партами одни скелеты сидят. Лишь один стоит в углу пластмассовый, а все остальные шевелятся, телефонами между рёбрами прячут и зловеще скалятся. Любовь Мефодиевна попятелась, вывалилась в коридор и с воплем на помощь побежала в учительскую. А в учительской тоже скелеты вместо учителей. Один скелет тетради с диктантами проверяет, другой чай собрался пить. Позавтракать не успел, говорит. А вы, Любовь Мефодиевна, чайку не хотите? Я свеже заварил. Любовь Мифодиевна замотала головой и снова побежала по коридору, вниз по лестнице, мимо будки с охранником, вместо которого снова оказался скелет крупный и усатый. Выбежала на улицу и прямиком к автобусной остановке. Тут и автобус подошёл, распахнул с шипением двери. Любовь Мифодиевна быстро заскочила внутрь и плюхнулась на свободное сиденье. Сидит, отдышаться не может. Не забываем оплачивать проезд, обращается к пассажирам кондукторша. Подняла Любовь Мефодиевна голову и ахнула. Вместо пассажиров скелеты едут, а один скелет, побрякивая кондукторской сумкой, прямо к ней пробирается. Тут автобус остановился, двери открылись, водитель объявил: "Остановка поликлиника". Любовь Мифодиевна выскочила из автобуса и бегом в поликлинику. Там врачи её выслушали, посочувствовали. Ну что ж, говорят. Случай необычный. А не хотите у нас поработать? А как же школа? растерялась Любовь Мифодиевна. Зачем вам школа? настаивают врачи. Да и детей вы, как мы поняли, не очень любите. Не люблю. призналась Любовь Мефодиевна. Вот и славно, а у нас рентгеновский аппарат сломался. Очередь растёт. Но вы ведь и без аппарата всех насквозь видите. Подумала Любовь Мефодиевна и согласилась. С тех пор она заведует в поликлинике рентгеновским кабинетом, а зарплату получает больше, чем в школе. Правда, всякий раз вздрагивает, когда к ней заходит очередной пациент.